— нарочно сказала она. Он на мгновение опустил голову, но тут же снова поднялся. — Прости. — Наверное, я правда не ожидал, что ты будешь выглядеть как раньше. Но это... это... это так и есть. Вот только волосы. Она обрадовалась, что ее военная хитрость работала. — Тебе не холодно? — Что холодно? — А, нет. Она отчаянно искала что-нибудь, что могло бы его отвлечь. — А что это такое? Она кивнула на сверток, который он принес. —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 Да, все было отлично, но я устал как черт. Я почти каждый вечер видела тебя по телевизору. Аудитория, кажется, была в восторге. Да, мы все довольны приемом. Политообозреватели в один голос предрекают тебе легкую победу на предварительных выборах. Я тоже надеюсь. Снова царилось молчание. Оба предлагали усилия, чтобы не смотреть на собеседника в упор. А как Мэнди? Он пожал плечами. Все в порядке. Эверли с сомнением нахмурилась.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 Я просила Зи привезти ее сюда. Она говорит, ты не велел. Это правда. Но почему? Я подумал, не стоит ей приходить сюда без меня. Она решила не настаивать. Он все равно найдет, что ей возразить. Я скучаю без нее. Но ну, ничего, скоро я буду дома. Тогда ей станет лучше. Он не скрывал своего сомнения. Вероятно. Она никогда ко мне не просится? Нет. Иверли опустила глаза. Ясно. — Слушай, Кэрол, чего ты ожидала? Что посеешь, то и пожнешь. На мгновение взгляды встретились. Затем она закрыла лицо рукой. На глаза навернулись слезы. Она плакала о ребенке, который недополучил материнской любви. Бедняжка Мэнди. Эверли знала, что значит не получать от родителей должного внимания. Поэтому она и притворилась ее матерью, вместо того, чтобы сразу сказать ребенку, что ее мамы больше нет. — О, черт! — проворчал Тейт.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 вцепившись пальцами в куртку. Она втягивала в себя его запах, свежий запах улицы, душистый, но насквозь мужской, с привкусом лимона. В нее вливалась его сила, и она жадностью пила ее, как эликсир жизни. И тогда она признала себе в том, в чем боялась признаться все дни, пока он был в отъезде. Ей хотелось остаться миссис Ратлидж, чтобы быть рядом с Тейтом. Когда его не было, она была по-настоящему несчастна.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 Она протянула сестре конверт. «Я хочу попросить вас об одном одолжении. Не могли бы вы завтра же отправить вот это?» Сестра прочла написанный печатными буквами адрес. «Пожалуйста», — настойчиво повторила Эверли. «Охотно для вас это сделаю», — ответила сестра, хотя было видно, что она удивлена. «Отправлю с утренней почты». «И я бы просила вас никому об этом не говорить. Мой муж и без того считает, что я стала чересчур сентиментальна». «Хорошо».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 Но для Айриша Макбейда они не столи ровным счетом ничего. Было ясно, что эти вещи принадлежали другой женщине, погибшей в катастрофе, а может быть и оставшейся в живых. Может, кто-то оплакивает их пропажу? Ему надо будет навести справки и переслать украшения законной владельце. Сейчас же он думал только о вещах Эверли, часиках и сережке, которые получил сегодня по почте. Кто их послал? Почему именно сейчас?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 Меддиот отпер правую дверцу и помог ей сесть. Пролезая машину, она нарочно прижалась к нему телом. Он обогнул капот, и Фэнси заметила, что у него новая стрижка. Сзади волосы были сняты через чур коротко. В списке того, что и надлежало исправить в Эдди, в первую очередь занимал его автомобиль. На второе место следует поставить его парикмахера. Он включил зажигание. Автоматически заработал кондиционер, нагнетая в салон теплый влажный воздух.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 Слегка нагнувшись, он внимательно изучил ее поднятое лицо. «Шрамов совсем не видно. Ни одного. Фантастика!» «Спасибо!» Она улыбнулась ему, как жена улыбается любящему мужу. С той только разницей, что Тейт не был ей мужем, тем более любящим. Он выпрямился и отвернулся. Эверли закрыла глаза, пытаясь скрыть досаду. Он не забывает старых обид, это она уже поняла. Кэрол сумела навсегда подорвать его доверие.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 «Не знаю, просто ты стала другая. Может быть, дело макияжа или волосах, не могу понять. Ты отлично выглядишь, тебе этого довольно? Давай кончим на этом». «Ты выглядишь...» Он пристально посмотрел на нее. Его глаза скользнули вниз, обхватили все ее тело, после чего вернулись наверх и ушли в сторону. «Ты выглядишь прекрасно». Порывшись в кармане рубашки, он извлек, исписанный от руки листок. «Мы с мамой купили все, что ты просила».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 «Приятные», — сказал он и тут же отвернулся. Эверли даже не успела опустить руку. «Идем дальше. Ночная рубашка с длинными рукавами». Он опять удивленно посмотрел на нее. «С каких это пор ты стала спать в рубашке, тем более с длинными рукавами?» Эверли, устав от необходимости постоянно держать оборону, выпалила. «С тех самых пор, как я попала в авиакатастрофу и получила ожоги второй степени». Еще секунду назад, готовый к ответной реплике, он прикусил язык. Возвращаясь к списку, он прочитал последнюю строчку. Бюстгальтер, размер 34В. Не сердись. Она достала лифчик из пакета, развернула его, оторвала этикетку и снова сложила. Бюзгальтер и Кэрол, которые ей принесли раньше, все оказались велики. Не понял. Не сердись, что я похудела на целый размер. Какое это имеет ко мне отношение? Его нескрываемое пренебрежение заставило ее отвести глаза. По-видимому, никакого. Разгрузив сумки, она положила покупки рядом с одеждой, в которой собиралась на следующий день ехать домой. Все, что ей привезли Зи и Тейт из гардероба Кэрол, ей подошло. Одежда была великовата, но сам бы малость. У Кэрол, судя по всему, была более полная грудь и крутые бедра. Но Эверли придумала для себя оправдание – жидкая диета. Ей повезло, что туфли Кэрол оказались пору. Когда было возможно, она прикрывала руки и ноги, предпочитая юбкам брюки –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 Только раз сфотографирует, сколько за всю последующую кампанию не снимут. «Я не боюсь камеры». Он сухо рассмеялся. «Это я знаю. Но завтра стоит тебе отсюда выйти, и ты окажешься в толпе журналистов. Эди намерен приложить все усилия, чтобы как-то упорядочить этот процесс. Но ты ведь знаешь, что многие вещи часто происходят спонтанно». Он снова полез на огрудный карман и, достав какой-то листок, протянул ей. «Вот, ознакомься. Эдди сочинил тут для тебя короткое заявление».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 «Держать помешанную жену подальше от людских глаз!» «Жейнер, ты, кажется, книжек начиталась!» На мгновение она опешила, но быстро справилась с собой. «Я смотрела фильм. Как бы то ни было, я не хочу, чтобы меня считали слабоумной настолько, что я не могу связать двух слов без шпаргал. Только, пожалуйста, следи за своей речью. Не слишком увлекайся, хорошо?» «Я умею изъясняться по-английски, Тейп», Тейт, отрезала она.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 Эверли огорчилась, что в состоянии девочки не происходит перемен к лучшему, и, подняв руку, бесцельно потерла подбородок. Тэд тронул ее за руку. «Ты мне напомнила». Взял с кровати куртку и достал что-то из кармана. Поскольку в госпитале умудрились таки перепутать и растерять твои кольца, эти посоветовал купить тебе новое обручальное кольцо. Он считает, что для избирателя это имеет значение. Она не солгала ему насчет драгоценностей,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 Ты все время был такой... У нее перехватило горло, она больше не скрывала слез. Ты давал мне силы жить. С самого начала. Спасибо тебе. Она говорила от чистого сердца. Каждое слово было правдой. Поддавшись охватившему ее чувству, она приподнялась на цыпочки и поцеловала ее. Он дернул головой. До нее донесся удивленный резкий вздох. В его глазах она прочла сомнения. Потом он нагнул голову и легко поцеловал ее губы.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 Грудь, которой она все еще была прижата, сдымалась. Помимо его воли, глаза опять отыскали ее рот. Он зажмурился и отрицательно помотал головой, как бы стряхивая себя на вождении, а потом опять впился в нее губами. Иверли ответила на поцелуй, вложив в него все, что в ней накопилось за эти месяцы. И губы сплелись в жарком, голодном порыве. Чем больше он получал, тем больше ему хотелось, и чем больше она хотела ему дать. Положив руку на бедро, он привлек ее к себе —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 Он был возбужден и хотел свою неверную жену. Ее неверность он, может, мог простить, но не все остальное. Никогда. — Ты виделся с Кэрол? — спросил Энди, догадываясь о причине плохого настроения Тейта. — Да. — и передал ей текст завтрашнего выступления. — Да. Знаешь, что она с ним сделала? — Велела выбросить? — Почти. Она разорвала его пополам. — Я сочинила это даже для ее же блага. — Скажи ей об этом сам. Последний раз, когда я говорила ей нечто в том же духе, она позвала меня задницей. Сегодня она тоже была близка к этому. Понимает она или нет, но первая ее встреча с прессой после болезни будет испытанием не для слабонервных. Все сходят с ума от любопытства. Я объяснила ей, но она отвергла все советы и просила ей ничего не диктовать. Ну что ж, Эдди устала, потер затылок, не стоит волноваться раньше времени. Может быть, она справится. Да, она как будто в этом не сомневается.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 Мне кажется, несчастье и все, что было потом, отрезвили ее. Выглядит она моложе, но ведет себя как более зрелый человек. Я тоже это заметил. Да это и понятно, правда. Кэрол вдруг осознал, что она смертна. Эдди уткнулся в плитке под ногами. А как, как у тебя с ней? Тэд бросил на него гневный взгляд. Если не мое дело, можешь мне так сказать. Это не твое дело. Мне известно о том, что было на прошлой неделе в форт Уэрта.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 — Ради бога, Тейт, не злись и не делай обиженный вид. Я здесь для того, чтобы тебе помочь. Он выдержал небольшую паузу, давая Тейду возможность умерить пыл. — Я только хотел сказать, слишком длительное воздержание никому не идет на пользу. — Если ты чувствуешь, что для полного счастья тебе не хватает пылкой красотки, скажи мне. — И что ты сделаешь? — спросил Тейт угрожающе. — Займешься сводничеством? — Тейд взглянул на него с упреком. — Зачем ты так?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 «Я только хотел тебе помочь». Тейт встал и криво ухмыльнулся. «Теперь ты скажешь, для чего тогда друзья?» Эдди хохотнул. «Такая банальность, смеешься?» Они направились к дому. Тейт дружески положил руку Эдди на плечо. «Ты настоящий друг». «Спасибо». Но в одном Кэрелл была права. «В чем это?» «Это действительно задница». Смеясь, они вошли в дом. Глава четырнадцатая Эйверли надела темные очки.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 Она сделала про себя заметку, что Эдди критиковать не стоит. С точки зрения Тейта, менеджер его компании действовал безукоризненно. Эдди придержал им дверь. Взяв под локоть, Тейт вывел ее на крыльцо. До этого момента репортеры и фотожурналисты являли собой шумную и бесформенную толпу. Сейчас же меж ними пробежал шепоток, и все затихли, выжидательно глядя на жену кандидата в Сенат, которая появилась впервые после многих месяцев затворничества.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 Но сначала я действовала чисто инстинктивно. Я не помню, чтобы мое решение было осознанным. Миссис Ратлидж, были ли вы во время вашего лечения минуты, когда вы сомневались, что вашему лицу может быть возвращен его прежний вид? Я ни на миг не сомневалась в хирурге, приглашенном моим мужем. Тейд наклонился к микрофону, чтобы его голос можно было расслышать в общем шуме. Как вы понимаете, Кэрол не терпится попасть домой. Прошу нас извинить. Он повел ее к машине, но их сразу окружила толпа. «Мистер Ратлидж, ваша жена не собирается с вами в предвыборное турне?» Перед ними вырос какой-то особенно настырный корреспондент и ткнул микрофон Тейту в самое лицо. «Для Кэролла запланировано несколько поездок, но, боюсь, она предпочтет остаться дома с ребенком». «Как себя чувствует ваша дочь, мистер Ратлидж? «Спасибо, хорошо. А теперь я просил бы...» Не отразилась ли на ней впережитая катастрофа. Как ваша дочь относится к небольшим переменам вашей внешности, миссис Ратлидж? Прошу вас, больше никаких вопросов. Эдди стал расчищать им путь в надоедливой толпе. Пресса была настроена дружелюбно, но тем не менее от такого обилия людей Эверли как будто стала не доставать воздуха. До сих пор она всегда находилась по другую сторону, в качестве репортера, сующего микрофон под нос человеку, пережившему какой-либо кризис.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 Она непроизвольно повернулась туда, Вен. На какой-то миг она забыла, что они как бы не знают друг друга. Она чуть было не окликнула его по имени и не помахала рукой. Каким знакомым и родным показались ей это тоще бледное лицо и жидкий хвостик, волос на затылке. Я хотел сброситься к нему на грудь и сжать его в объятия. К счастью, лицо ее осталось бесстрастным. Она отвернулась, не показывая, что узнала Вэна. Ты помог ей сесть в лимузин.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 операторов и посыльных, казался ей светлым пятном из далекого прошлого. Лимузин отрулил от здания, в котором она провела последние несколько недель, и она ощутила невыразимую тоску по прежней жизни, в которой она носила имя Эверли Даниэлс. Что стало с ее квартирой вещами? Неужели их раздали чужим людям? Кто теперь ходит в ее одежде, спит на ее простынях, вытирается ее полотенцами? У нее вдруг появилось такое чувство, будто ее насильно связали и проделали с ней что-то, против чего восставала вся ее душа. Но она понимала, что сама приняла безоговорочное решение на неопределенное время проститься с Эверли Дэниэлс. На карту были поставлены не только ее карьера и жизнь, но и будущее, и сама жизнь Тейта Ратвиджа. Рядом с ней устроился Тейт. Он задел ее ногой, своей ногой, и слегка коснулся груди локтем. Рядом со своим бедром она ощутила его сильное бедро. На какое-то время она погрузила свой уют и спокойствие. Эдди, который сидел напротив на откидном сиденье, потрепал ее по коленке. Ты превосходно держалась, даже на вопросах, и ты здорово придумала, что взяла его за руку. Как, по-твоему, Тейт? Тот тем временем ослабил узел галстука и расстегнул воротничок. Она все сделала отлично. При этих словах он погрозил Эдди пальцем. Только мне не нравятся вопросы о Мэдди. Какое она имеет отношение к моей предвыборной кампании и результатам выборов? Никакого, просто люди очень любопытны. К черту любопытства! Она моя дочь, и я хочу ее защитить. Может быть, она чересчур защищена?» Крепловатый голос Эверли заставил Тейта резко повернуться. «Что ты хочешь этим сказать? Сейчас, когда я показалась на людях, — сказала она, — они отстанут от тебя с расспросами обо мне и перейдут к более важным вещам». В клинике она внимательно следила за ходом предвыборной кампании Тейта по газетам и телевидению. Он одержал стремительную победу на предвыборных выборах, но настоящая битва была еще впереди. В ноябре его соперником будет сенатор Рори Декер. Декер был, можно сказать, постоянно действующим фактором техасской политики. Он заседал в Сенате, сколько Эверли себя помнила. Это будет схватка Давида с Голиафом. Невероятные преимущества Деккера купе с отчаянной решимостью Тейта противостоять столь грозному сопернику, как никогда за все последние годы подняли интерес общества к предвыборной борьбе. Почти в каждом выпуске новостей хотя бы 15 секунд были посвящены предстоящим выборам. А уж Эйверли-то знала цену каждым 15 секундам. И в то время, как Деккер разумно использовал эфирное время для разъяснения своей предвыборной платформы Тейт был вынужден тратить его на ответы на вопросы о болезни Кэрол. «Если мы перестанем держать Мэнди под замком, — осторожно продолжала она, — любопытство прессы скоро угаснет, и тогда, я надеюсь, они станут интересоваться чем-то еще, например, твоей программой помощи фермера, оставшегося без земли. В этом что-то есть, Тейт. Эдди смерил ее недоверчивым взглядом, но в глазах его она прошла сдержанное уважение». На лице Тейта нерешительность боролась с гневом. «Я подумаю», — только сказал он, отвернувшись к окну. Молчание они доехали до штаба компании. Эди сказал, «Всем не терпится тебя поскорее увидеть, Кэрол. Я попросил их очень уж не таращиться, но гарантировать ничего не могу», — предупредил он, пока она с помощью шофера выбиралась из машины. «Я думаю, если ты немного с ними побудешь, их доброжелательность только возрастет». «Она побудет». Не оставляя места возражениям, Тед взял ее за руку и повел к двери. От его самоуверенности, уверенности у нее пробежал холодок по коже. Но ей самой было интересно увидеть штаб, поэтому она миролюбиво подчинилась. Однако, когда они подошли к двери, у нее от страха разболелся живот. Каждая новая ситуация, в которой она оказывалась, была для нее испытательным полигоном, минным полем, по которому ей предстояло аккуратно пройти, не сделав ни одного ложного шага. За дверью ждала атмосфера полного хаоса. Добровольные помощники Эдди говорили по телефону. Одни вскрывали почту, другие запечатывали конверты, одни сшивали бумаги с крышевателем, другие доставали какие-то документы из папок, одни вставали, другие в это время садились. Все находились в движении. После тишины и покоя клиники Эверли почувствовала себя, как в сумасшедшем доме. Эдди снял куртку и завернул рукава рубашки. При его появлении все добровольцы как один стали рваться, поговорить с ним. Эверли видела, что для всех в этой комнате он был героем, и каждый считал своим священным долгом помочь ему победить на выборах. Ей также было ясно, что слово Эдди Паскила здесь закон, ибо все искусно на нее поглядывали и вежливо здоровались, но ни один не смотрел на нее с откровенным любопытством. Испытывая неловкость и неуверенность в себе и не понимая толком, чего от нее ждут, она неотвязно следовала за Тейтом, который, не торопясь, продвигался по комнате. Он находился в своей стихии, от него шли волны уверенности, которые передавались окружающим. «Здравствуйте, миссис Ратлич, сказал какой-то молодой человек, — «вы прекрасно выглядите». «Благодарю». Тейт сегодня утром губернатор сделал заявление, в котором поздравил миссис Раттлич с выздоровлением. Он высоко ценил ее мужество но тебя назвал, я цитирую, «мягкотелым либералом, которого Техасам следует опасаться». Он предостерег избирателей, чтобы сострадание к миссис Ратлиш не повлияло на их голосование в ноябре. «Как ты намерен ответить?» «Никак, пока никак. Этот надменный сукин сын хочет меня спровоцировать, заставить меня метать громы и молнии. Я не доставлю ему этого удовольствия». «Да, надменный сукин сын. Этого я не говорил». Засмеявшись, молодой человек поспешил к своему компьютеру составлять пресс-релиз. «Каковы данные последнего опроса?» – спросил Тейт у всех разом. «Ты ведь знаешь, мы не придаем большого значения опросам», – спокойно произнес Энди, идя навстречу Тейту и Кэрол. По дороге к нему присоединилась Фейн Си. Она смотрела на Кэрол со своим обычным вызовом. «Так я тебе и поверил», – сказал Тейт в ответ на лукавство Энди. «На сколько пунктов я отстаю?» «На четырнадцать». «О, с прошлой недели поднялся на один. Я же вам говорил, ничего страшного нет». Все засмеялись. «Привет, дядя Тейт. Привет, тетя Кэрол. Здравствуй, Фэнси». На лице девушки изобразилась ангельская улыбка, за которой Эверли усмотрела откровенную неприязнь. Она поежилась. В тот единственный раз, что Фэнси навещала ее в госпитале, она хихикала над ее тогда еще заметными шрамами. Бестактность девушки настолько вывела Тейта из себя, что она отослала ее из палаты и не разрешила возвращаться. Впрочем, она, кажется, не возражала. При первом взгляде она производила впечатление расчетливой маленькой эгоистки. Будь она на 10 лет моложе, ей бы следовало задать хорошую порку. Однако Эверли понимала, что ее отношение к Кэрл не просто подростковое упрямство. чувствовала, что у нее старые счеты. «Это что, твое новое обручальное кольцо?» — спросила Фэнси, кивая на левую руку Эверли. «Да, ты это вчера мне подарил». Кончиками пальцев она взяла руку Эверли и пренебрежительно оглядела кольцо. Значит, на этот раз он решил обойтись без бриллиантов?» «У меня есть для тебя задание», — оборвала Эдди. «Иди-ка сюда». Он взял Фэнси за локоть и, развернув на 180 градусов, повел в другой угол комнаты. «Какая милая девочка!» — сквозь зубы проворчала Эверли. «Сыпать бы ей по заднице!» «Я бы не возражала». «Здравствуйте, миссис Ратлидж! Женщина средних лет подошла и пожала Эверли руку. «Здравствуйте! Как приятно снова вас видеть, миссис Бейкер!» ответила Эверли, тайком прочитав фамилию на ярлычке, висящем у той на нагрудном кармане. Улыбка сползла с лица миссис Бейкер. Она неуверенно взглянула на Тейта. «Эдди говорит, вам надо прочитать эти пресс-релизы, Тейт. Завтра мы их уже отошлем». «Спасибо!» Посмотрю вечером, а завтра с утра пришлю с Эдди. Вот и отлично. Это не к спеху. Я что-то не то сказала?» — спросила Эверли, когда женщина отошла. «Пойдем». Он попрощался со всем разом. Эдди помахал, продолжая говорить в телефонную трубку, которую прижимал подбородком к плечу. Пенси, примостившись на краешке его стола, тоже небрежно махнул рукой. Тейт вывел Эверли на улицу и подвел к серебристому седану. «Мы теперь без лимузина?»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 Эверли любила ее. Судя по всему, и Тейт тоже. Ведя машину, он оглядывал ландшафт с удовольствием человека, видящего его впервые. Он свернул на дорогу, въезд на которую охраняли две естественные каменные колонны. Между ними была закреплена табличка «Ранче – рокинг-кар». Из тех заметок о Ратлиджах, которые Эверли удалось тайком прочитать за время болезни, она знала, что раньше занимает свыше 5000 акров –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 но по снимку Эверли не смогла составить себе о нем представление. Сейчас, когда они въехали в гору, дом оказался вдали. Он был сложен из белого саманного кирпича наподобие испанской гасиенды. Дом состоял из трех частей, образовавшихся в плане подкову. Серединой двора открывался прекрасный вид на долину реки. Массивное здание было покрыто черепичной крышей, на которой сейчас лежал отблеск полуденного солнца.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 Он был накрыт на круглом садовом столе красного дерева, над которым красовался яркий желтый зонт. Нельсон и Зи обняли Эверли, после чего она подошла к Мэнди и опустилась на курточке. «Привет, Мэнди! Я так рада тебя видеть!» Мэнди уткнулась глазами в землю. «Я себя хорошо вела». «Конечно, папа мне говорил. Ты такая нарядная». Она провела рукой по блестящим волосам девочки. «У тебя волосы отросли. Да и гипс, я смотрю, сняли». Может, мне теперь покушать? Бабушка сказала, что когда ты приедешь, я буду кушать. От безразличия, каким повеяло от ребенка, у Эверли дрогнуло сердце. После такой долгой разлуки девочка скорее должна была засыпать мать тысячи интересных новостей. Все расселись, горничная принесла из кухни поднос с едой и поприветствовала Эверли. — Спасибо, я рада, что я опять дома. Стандартный, но зато безопасный ответ, — подумала Эверли.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 В одной из них Тейт вошел и поставил чемодан перед стеным шкафом с раздвижной дверью. Мона поможет тебе разобрать вещи. Эверли кивнула, но все ее внимание было поглощено обстановкой спальни. Комната была просторная и светлая, от стены до стены шафранового цвета ковер, мебель светлая, покрывала и шторы с цветочным узором. На вкус Эверли немного пестровато, но явно дорогие, хорошего качества. Она разом окинула взглядом всю комнату, от электронного будильника на тумбочке до фотографии Мэнди, серебряные рамки на туалетном столике. Тед сказал, «Я ненадолго уеду в офис, а ты, пожалуй, отдыхай, осваивайся заново, не спеша». Если... Он замолчал, увидев изумление на лице Эверли. Проследив направление ее взгляда, он остановил взор на портрете Кэрл, натуральную величину. «В чем дело?» Закрыв рукой рот, Эверли сглотнула и сказала, «Да нет, ничего. Просто, просто я, по-моему, больше не похожа на этот портрет». Ей казалось неудобно смотреть в лицо единственного человека, который знал ее тайну. Эти темные, насмешливые глаза издевались над ней. Отведя взор, она робко улыбнулась Тейту и взъерошила волосы. «Наверное, я никак не привыкну к переменам. Не возвращаешься, если я сниму портрет?» «С чего бы я стала возражать? Это твоя комната. Делай с ней, чего хочешь». Он направился к двери.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 По ее подсчетам целых три месяца с того утра, когда Кэрол уехала в аэропорт. Она раздвинула дверцы стенного шкафа. Там висела столько одежды, что хватило бы, чтобы обмундировать целую армию. Только все вещи были женские, от шубы до самого изысканного пиньюара. В шкафу не было ни одной вещи, принадлежавшей Тейту, как и в бюро и в многочисленных ящиках комода. Эверли удрученно опустилась на край широкой, поистине королевской кровати.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 Каждый раз, когда садились за стол, ей, не спрашивая, наливали бокал. Сейчас она почти допила свое бургундское, которое было подано бештексу. — Да, сисек у тебя почти не осталось, — язвительно заметила Фэнси, которая сидела напротив Эверли, помахивая вверх-вниз вилкой. — Фэнси, будь добра, не груби, — предостерегла Зи. — Я и не грублю, — говорю, что есть. — Так-то?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 Нельсон строго посмотрел на Джека, который правильно истолковал его взгляд, как призыв усмирить дочь. Фенси, хватит, не забывай, что Кэрол первый день дома. По ее губам Эверли прочла великая важность. Откинувшись на стуле, Фенси погрузилась в грумое молчание и стала ковырять в тарелке, явно ожидая, когда можно будет выйти из-за стола. А по-моему, она выглядит прекрасно. Спасибо, Эдди. Эверли улыбнулась. Он поднял бокал. Кто-нибудь из вас видел, как она сегодня выступала у входа в клинику? Сегодня этот репортаж три раза был в новостях, на всех местных каналах. Да уж, лучшего и желать нельзя, — заметил Нельсон. Зини, не нальешь мне кофе? Конечно. Она налила ему кофе и передала кофейник по кругу. Дора Тирей от кофе отказалась и потянула к своей бутылке. Ее глаза встретились с глазами Эверли. В ответ на сочувственную улыбку Эверли получила враждебный взгляд.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 что лучше бы Дора Рей не красилась вовсе. В общей беседе она не участвовала, за исключением тех случаев, когда кто-нибудь обращался непосредственно к ней. В основном она обращалась с неодушевленным предметом – бутылкой вина. У Эверли уже сложилось впечатление, что Дора Рей рад лишь глубоко несчастна. Теперь это впечатление лишь усилилось. Причина, почему она была несчастна, оставалась пока неведомой. Но одно Эверли было ясно.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 но особенно явственно ощущала рядом присутствие этих двоих. Правда, по разным причинам. После того, как Эверли разрезала мясо в тарелке Мэнди на маленькие кусочки, девочка молча ела. При всем небольшом опыте общения с детьми, Эверли знала, что за столом они болтают, задают вопросы, вертятся и подчас доводят окружающих до белого коленя. Мэнди сидела удивительно смирно. Она ни на что не жаловалась, ничего не клянчила. Она не делала ничего,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 Она пыталась вытереть рот, но только перепачкала пальцы. — Смотреть противно, как она ест. Можно мне уйти? Не дожидаясь разрешения, Фэнси отодвинула стул и встала, швырнув салфетку в тарелку. — Я еду в Кервель. Посмотрю, нет ли чего в кино. Никто со мной не хочет. Вслух она приглашала всех, но глаза остановила на эти. Тот сосредоточенно поглощал десерт. — Похоже, что нет. Она круто повернулась и выскочила из комнаты. Эверли облегченно вздохнула.